Почему это так больно? Зачем он мне нужен? И я опять начинаю думать о таком, чего не рассказывают. И опять все происходит уж слишком быстро. Слишком быстро я говорю ему все слова, какие хочу сказать. Слишком быстро он отвечает мне такими же словами. А так нельзя. Надо настрадаться, наплакаться. Только потом... Меня можно любить еще за то, что меня любят деревья. У нас с Алькой были тополя. По пучку веток в банках на окошке. Был март. Холодный, затянувшийся март. А мне хотелось, чтобы тополя распустились. Напрасно все говорили, что раньше, чем обычно, этого не бывает. Ничего не бывает. Мне хотелось, чтобы мои ветки выпустили листья. Я расклупала клейкие чешуйки, и высвободила листочки. Мне сказали, что листья погибнут, что эти ветки уже можно выбросить. Но листья не погибли. Правда, сначала они были бледные, желтые, но потом все-таки позеленели, налились соком, а ветки дали белые упругие корни. Алька сделала то же самое со своими ветками. И ее ветки погибли. Листья, не успев распуститься, засохли. Алька была маленькая и поэтому плакала, но потом ей пришлось смириться с тем, что любое зерно, любая косточка, посаженные мной, обязательно взойдут, а она может и не пытаться, не взойдет. Деревья слушаются меня. Это единственное, что мне всегда удавалось. И опять какие-то неслыханные по быстроте события, прерванные на самом интересном месте чем-то глупым, клейким голосом. Скажите, это что же у вас в пакете? — Кастрюлька, да? — Нет, ладка. — Скажите, пожалуйста, ладка. — Вот именно такая-то мне и нужна. — Где вы брали? — Мне ее прислали. — Откуда же это? — Из Улан-Удэ. Скажите, пожалуйста, из Улан-Удэ. А у меня там тоже есть один знакомый. Я обязательно попрошу у него такую кастрюльку. — Это не кастрюлька, а ладка. — Скажите, пожалуйста, вот именно ладка. Я посмотрела на этого тусклого идиота так, что он поперхнулся и замолчал. Хо! Вчера я вела бы себя иначе. Потом мне самой было неудобно, что я так разозлилась из-за какой-то чепухи. Я встала и пошла к выходу. На набережной было многолюдно. Одиннадцать, а светло. Теплый, серый, какой-то остановившийся воздух, как бывает только весной. Толпа лохматых парней гундосила под гитары. Сердце врет, люблю-люблю, да истерики, невозможно кораблю без Америки. В песне не было мелодии, и издали она казалась каким-то хоровым, унылым причитанием. Если он захочет, я никогда не буду сутулиться. Я буду ходить прямо и часто улыбаться. Я перестану говорить извиняющимся голосом, и у меня никогда больше не будет такого лица, глядя на который всем кажется возможным, не принимать меня всерьез. Не заходя в комнату, я прошла на кухню. Алька ждала меня, и как только я вошла, поставила подогревать суп. — Давно спят? — Давно. В комнату не ходи. Разбудишь, опять будет скандал. Устала? — Нет. — Я влюбилась, Алька. Алька с непонятным выражением пожала плечами. «Что ж ты молчишь?» «Да ну!» Алька опять не договорила, а вытягивать из нее дальше было бесполезно, потому что если уж ей взбредет в голову остановиться на середине фразы, то никакими силами не заставишь ее продолжать. «Алька, ты хочешь спать? А ты?» «Я нет». «А я нет, раз ты не хочешь». «Пошли? Пошли!» Алька на цыпочках прокралась в мою комнату и вытащила свое пальто. Мы выходим на улицу и поднимаем воротники. Так уж у нас принято. Надеяться на то, что Алька начнет у меня что-то расспрашивать, не приходится. А мне самой не хочется первой лезть к ней с рассказами. Молчу. Жду. Когда и наконец, взбредет спросить у меня. «Ну, что там опять?» Я уже не чувствую в себе никакого желания исповедаться, тем более что...